Мысль о маскараде несколько дней тешила Сашу, но потом сомнения стали одолевать его. Как урваться из дому? И особенно теперь, после этих неприятностей, беда, если узнают в гимназии, как раз исключат. Недавно классный наставник, молодой человек, до того либеральный, что не мог называть кота Ваською, а говорил «кот Василий», Заметил Саша весьма значительно при выдаче отметок. «Смотрите, Пыльников, надо делом заниматься». «Да у меня же нет двоек», — беспечно возразил Саша. А сердце у него упало. «Что еще скажет?» «Нет, ничего», — промолчал. Только посмотрел строго. В день маскарада Саше казалось, что он и не решится поехать. «Страшно». Вот только одно готовый наряд у Рутиловых, нечто ему пропадать. И все мечты и труды даром. Да ведь Людмилочка заплачет. Нет, надо идти. Только приобретенная в последние недели привычка скрытничать помогла Саше не выдать Коковкиной своего волнения. К счастью, старуха рано ложится спать. И Саша лег рано, для отвода глаз разделся, положил верхнюю одежду на стул у дверей и поставил за дверь сапоги. Оставалось только уйти, самое трудное. Уж путь намечен был заранее, через окно, как тогда, для примерки. Саша надел светлую летнюю блузу, она висела в шкапу в его горнице, домашние мягкие башмаки и осторожно вылез из окна на улицу, улучив минуту, когда нигде поблизости не было слышно голосов и шагов. Моросил мелкий дождик. Было грязно, холодно, темно. Но Саше все казалось, что его узнают. Он снял фуражку, башмаки, бросил их обратно в свою горницу, подвернул одежду и побежал в припрыжку босиком по скользким от дождя и шатким мосткам. В темноте лицо плохо видно, особенно у бегущего, и примут, кто встретит за простого мальчишку, посланного в лавочку. Валерия и Людмила сшили себе незамысловатые, но живописные наряды. Цыганкою нарядилась Людмила, испанкою Валерия. На Людмиле яркие красные лохмотья с шелкой и бархата, на Валерии тоненькой и хрупкой черный шелк, кружева, в руке черный кружевной веер. Дарья себе нового наряда не шила. От прошлого года остался костюм турчанки. Она его и надела. Решительно сказала, не стоит выдумывать. Когда прибежал Саша, все три девицы принялись его обрежать. Больше всего беспокоил Сашу парик. «А ну как свалится!» — опасливо повторял он. «Наконец...» укрепили парик лентами, связанными под подбородком.